Глава 9. Случается, что человек чувствует тревогу, знает, откуда она взялась и даже готовится сделать что-то, чтобы поддержать, не дать порваться заботливо выстраиваемой ткани привычного счастья, но не успевает. Сашина утро началось с вошедших в привычку ритуалов. Сон, приснившийся ему накануне, не оставил после себя ничего, кроме смутных образов, дарящих спокойствие и уверенность. В приподнятом настроении Саша доехал до офиса, первым делом подошел к Денису и взял у него материалы по маркетингу нового проекта. Пообещав разобрать их до обеда и сформировать список естественных для новичков вопросов, Саша сел за свой стол. В этот момент пиликнул телефон, оповещая о принятом сообщении. Саша потянулся к карману и вытащил телефон, не догадываясь, что вместе с ним вытаскивает наконец на свет большую проблему своей личной жизни. Сообщение было от Насти. «Прости, но я так больше не могу. Тебя нет никогда, особенно когда ты мне так нужен. Ты встречаешься не со мной, а со своей работой. Не знаю, зачем тебе были нужны наши отношения. Мне они больше не нужны. С меня довольно. Саша сразу же набрал номер девушки, но в который раз не услышал ничего, кроме гудков. «Эх, надо было прямо вчера ехать к ней и разговаривать». «Да как же так? Ну что ему, разорваться?» Неужели так трудно понять, что ему хочется расти и добиваться большего? Но это не значит, что Настя ему недорога. Дорога? Еще как! Да возьми же! Возьми же грёбаную трубку!» Саша понял, что чуть не проорал это вслух. Спохватившись, он попытался отогнать мысли о Насте и настроиться на работу. Но не сумел. Виски стучал, набирая обороты гнев. «Да как она смеет? Мало ему проблем, так еще и это!» Через час назначена планёрка, на которой Саша должен огласить показатели прошедшей недели, а цифры до сих пор не собраны. Рабочий стол его завален документами, в которых нужно разобраться до обеда. После обеда надо подойти к Руслану, чтобы разобрать график его развития до роли маркетолога. И это не просто график. Это график «Минимум две недели ты пашешь, как проклятый, не поднимая головы от книг и не вынимая носа из файлов». А тут она со своим «Зачем тебе наши отношения?» Саша молча смотрел, как в чате появляются цифры, а в голове его все крутился, набирая обороты гневный монолог. Наконец все показатели были собраны, только Максим мешкал. «Максим, ты дашь мне уже эти свои цифры?» – ряфнул Саша на весь Open Space. На него удивленно оглянулись. Никогда раньше он не позволял себе разговаривать с коллегами подобным тоном, да и не принято это было в Malik Space. «Когда освобожусь, дам!» – ответил Максим, тоже повысив голос. Реплика эта подействовала на Сашу, как красная тряпка на быка. В висках его словно граната взорвалась, разметав остатки самообладания. «Что значит, когда освободишься?» – взревел Саша. «Говорю тебе, мне цифры нужны. Совсем оборзел?» «А ты немного на себя берешь, Сань?» – заорал Максим в ответ. «Зазвездился я, смотрю, на кривой казе не подгрести». Саша окончательно потерял над собой контроль. Он вскочил с грохотом, отбросив ногой стул и пошел в сторону Максима пружинистой походкой опытного завсегдатая боксерского ринга. Максим, в свою очередь, взвился с места и поднял руки, слегка опружение колени, приготовился отразить атаку. На несколько секунд в шумном обычно от звонков и обсуждений open spaceе воцарилась тишина, а потом Жора заорал во весь голос. «А ну, брейк! Вы чего с цепи сорвались оба? Стоять, я сказал!» Тишина словно взорвалась. Заговорили все разом. Кто пытаясь урезонить дрочунов, кто обсуждая происшествие, а кто в тщетной попытке продолжить говорить по телефону. Но все голоса перекрыл густой рык, донесшийся от двери. «Что происходит?» Саша оглянулся. В дверях стояли только что приехавшие Руслан с Алиной. Таким он никогда не видел своего наставника. Гул затих, как по команде. Некоторые перешептывались. Саша виновато посмотрел на Руслана. Тот ответил тяжелым взглядом из-под лобя таким, что сам Марат бы позавидовал. «Ко мне, оба!» – скомандовал Руслан, не повышая голоса и большими шагами прошел в сторону кабинета, словно разрезая замерзшее пространство, как горячий нож режет масло. Престыженные Саша и Максим переглянулись и прошли следом, сопровождаемые тревожным шепотом коллег. «Ну что, Спарту решили здесь устроить?» Боев без правил не хватает. Холодно осведомился Руслан и швырнул сумку на подоконник, выдав этим жестом обуревавший его гнев. Парни потупили глаза. Они оба понимали, что придется извиниться, и оба догадывались, что этим дело не ограничится. Мысль об увольнении испугала обоих, к тому же скоротечный гнев прошел, и ребята сами уже не понимали, чего так вызверились. Саша понимал, что был неправ, и решил начать первым. «Извини, Макс, я вспылил. День не задался», – сказал он и примиряющим жестом протянул коллеге руку. «Да бывает, ты тоже извини», – ответил Максим с готовностью пожимая руку. Они стояли молча, не рискуя взглянуть на Руслана. Тот прошелся по кабинету и сел за стол. «Принципы нашей компании, перечисли, пожалуйста, Саша. Человек команды Malik Space – надежный, целеустремленный, достойный доверия, умный, взрослый человек. Неуверенно начал Саша. «Дальше», – процедил сквозь зубы Руслан. «И громче, пожалуйста. Каждый человек команды имеет возможность действовать творчески», – продолжил Саша громче и увереннее. «Если каждый из нас не учится, то мы не растем. Каждый из нас любит сложности. Каждый хочет нести свой вклад. Каждый способен принимать серьезные решения. Каждый в компании несет всеобщую ответственность. Самое ценное создается в цеху». «Все совершают ошибки, иногда намеренно. Мы не избегаем конфликтов». «Стоп!» – оборвал его Руслан. Саша покорно замолчал. «Если у вас возникло разногласие, и вы вдвоем не можете найти консенсус, неужели непонятно, что нужно привлечь кого-то еще, чтобы вас рассудили? Любой член команды согласится помочь. Если втроем не получилось решить вопрос, ну, создайте группу людей. Если даже это не помогло, пригласите основателя, меня, то есть». «Саш, мы не лезем с кулаками решать вопросы. Драка сама по себе бесперспективна, не дает выхода». Высказавшись, Руслан остановился и помолчал. Теперь он смотрел не с такой холодной беспощадностью, в его взгляде появилось понимание и даже сочувствие. «Я сам тоже человек эмоциональный, и мне в свое время помогла одна техника. Она не сложная. Нужно тренировать четыре эмоциональных состояния. Первое. Ты сам себя вводишь в состояние депрессии, затем в состояние агрессии. Из-за агрессии сразу переходишь в третье – позитивно-пассивное, медитативное состояние. И, наконец, в четвертое – активно-позитивное. Это то самое состояние драйва, когда ты переполнен энергией, светишься. И так несколько раз. Это делается для того, чтобы научиться отслеживать свое состояние. Помогает, когда, например, тебя кто-то или что-то хочет загнать в депрессию, или ты сам встал не с ноги. Бывает, кто-то сказал плохое, специально или неосознанно, по недомыслию, как это произошло сегодня у вас двоих. Руслан обвел парней взглядом, убедился, что они внимательно слушают. Так можно адекватно оценить влияние раздражителя и выйти из неконструктивного состояния, выбрав из четырех вариантов более подходящую для решения задачи, которая стоит перед тобой прямо сейчас. Это очень важно. Таким образом тренируется эмоциональный интеллект. Например, общаться с командой лучше или из активного позитивного состояния, или из медитативного, благостного. Чего, кроме ответной агрессии, можно добиться, общаясь из агрессивного состояния? Сами же видите, ничего. Депрессия тоже не слишком подходящее для взаимодействия состояние. Она вообще штука заразная. Сразу отразится на всей команде и сам того не замечая, депрессивный человек сделает коллективу только хуже. Это способ никуда не идти. Вы оба знаете, что бессмысленно разговаривать с потенциальным клиентом по телефону без позитивного настроя. Когда мы настраиваем рабочий трафик, тоже лучше делать это из позитивного состояния, иначе ничего, кроме унылых соплей, на выходе не получится. Поэтому необходимо тренировать эти четыре состояния, чтобы уметь управлять ими и выбирать нужное. Так что, ребята, вот вам задание обоим сразу. Освоить технику четырех состояний. И чтобы больше в офисе таким образом вопросы у нас не решались. Надеюсь, это всем понятно? Первый и последний раз, Руслан, честно, пообещал Саша. У него был такой пристыженный вид, словно он с трудом сдерживается, чтобы не разреветься, как девчонка. Руслан-то почувствовал и сбавил обороты. «Иди, Максим», – спокойно сказал он. Парень пулей вылетел из кабинета, еле успев прикрыть за собой дверь. Саша похолодел. Неужели в нем наставник не до конца уверен? Правильно, он же первый начал. Но Руслан не стал его отчитывать, а просто сказал. «Ну, давай, садись и рассказывай». Ему не хотелось признаваться, что его настрой сбили отношения с девушкой. Было стыдно, что не справился и допустил промах. Поймёт ли его Руслан? У них с Алиной наверняка не бывает таких проблем. Да с девушкой расстались, походу. Наконец решился Саша. Ей не хватает моего внимания. Но я ведь и правда практически всё своё время посвящаю работе. Руслан, как тебе удается успешно вести огромный бизнес и при этом поддерживать такие хорошие отношения с Алиной? Она особенная, да? В ответ Руслан посмотрел чуть ли не с отцовским пониманием. Не бывает никаких особенных девушек, бывают любимые девушки. А вот отношения у нас особенные, это ты прав. И мы оба приложили для этого достаточно усилий. Думаешь, только у тебя проблемы, а мы сразу стали вот так вот понимать с полуслова и поддерживать друг друга. Никто не рождается со встроенной функцией «удачный брак». Саша посмотрел на наставника с таким интересом, словно тот готов был поведать ему тайну философского камня отношений. Руслан усмехнулся и взглянул на часы. «Это разговор долгий, а у нас через полчаса назначена планёрка, – пояснил он. «Потом у меня встреча. А после мы с тобой поедем в аэропорт, встречать космонавта. Давай обсудим этот вопрос по дороге, ладно? Там как раз времени хватит. Не тратить же его впустую». Саша кивнул в ответ. «А теперь иди проветрись, воздухом подыши и возвращайся к началу оперативки», – махнул рукой Руслан. «Восстанови настрой, а то ты своим раздраем никому нормально работать не дашь». Саша снова кивнул и покорно пошел гулять и восстанавливаться. Позитивный настрой все никак не хотел возвращаться. Саша не мог перестать думать о Насте. Неужели он больше не увидит, как она спешит ему навстречу, и глаза его горят радостью? Неужели она не рассмеется больше его шутки, не пришлет сообщения с кучей смайликов-поцелуйчиков, не погладит по щеке, не расскажет в лицах забавную историю о своей банковской жизни? Но и это все было не самым главным в их отношениях. Саша знал, что Настя по-настоящему любит его, понимает и готова поддержать. Более того, в ней он чувствовал настоящего единомышленника, человека, которому можно доверить все, что угодно. Саша кружил по улицам вокруг офиса и все больше понимал, как дорога ему самая красивая девушка в мире и как тяжело ему будет ее потерять. К планерке ему удалось кое-как взять себя в руки и итог только благодаря предстоящему разговору с Русланом, на помощь которого Саша всерьез рассчитывал. С большим трудом, но Саша все же выполнил запланированные на день дела, даже список вопросов по роли маркетолога сформировал. Наконец они с Русланом сели в машину, отъехали от офиса и двинули в сторону аэропорта. Руслан разговаривал по телефону, обсуждал предстоящую поездку в Москву, а Саша уныло смотрел в окно и ерзал от нетерпения. Подавляемые так долго мысли снова вернулись и вновь принялись терзать его. Саша был уверен, что чувства, которые он испытывает к Насте, намного больше, чем все то, что было до нее. Он, конечно, в целом поверил Руслану, что особенных девушек не существует, но Настя... Его Настя явно была исключением из правил. Она умела выглядеть как совершенно взрослая и не по годам мудрая женщина, но это не мешало ей иногда дурачиться, изображая анимешку. Саша всегда знал, что она куда более ценный и серьезный человек, чем он сам, и при этом более честная и открытая. К тому же мама научила ее искусству планирования. Нет, Настя не прыгла с деревьев, распахивая крылья. Однажды Саша пошутил так, и они оба смеялись до слез. Она умела строить планы, и это всегда помогало ей в жизни. Порой Настю искренне удивляла Сашина безалаберность, особенно до того, как он под руководством Руслана стал работать над собой и преодолевать свои слабости. Но то, что девочка младше его на несколько лет спокойно набрасывает план на неделю вперед, по-прежнему казалось ему чудом. Саша покраснел от стыда, вспомнив, что дважды опаздывал на свидание. И она ждала его, спокойно и немного снисходительно улыбаясь. «Ответственно относиться к делу, к договоренностям, к работе, всегда находит, чем заняться в свободное время», – перечислял про себя Саша. «Не любит сидеть без дела. Как не позвонишь, она либо шьет, либо рисует или читает. У нее всегда есть силы на новое занятие». Как-то заявила, что хочет учиться каллиграфии и нашла на это время и силы. Саша вспомнил, как однажды он ждал Настю у подъезда, а она неожиданно подошла к нему сзади и закрыла его глаза ладонями. От неожиданности он резко дернулся, сбрасывая руки. И Настя да коли хохотала над его перепуганным лицом, да так заразительно, что он тоже, не выдержав, расхохотался. Вот такая она бывает сумасшедшая. Ну как, как можно потерять такую неординарную девушку? Девушку, с которой всегда весело, которая умеет любое недоразумение превратить в незначительную ерунду, скорчив забавную рожицу или глянув нарочито наивным взглядом анимешки. Ну, что молчишь, давай уже подробности. Саша вздрогнул, услышав голос Руслана, погрузился в воспоминания и не заметил, как тот закончил разговор. Помолчав немного, чтобы собраться с мыслями, он выдохнул и начал рассказывать. Да с Настей сегодня повздорили. Ну, как повздорили? Она написала, что с нее хватит. Говорит, ей не хватает внимания. А что я? Саша почувствовал, что скрываемая от самого себя обида собралась в липкий комок и застряла в горле. Я ведь стараюсь. Но не могу же я 24 часа в сутки быть с ней. А как же работа? А развитие? Она же сама соскучает, если я буду стоять на месте. Я вот вижу ваши отношения с Алиной. У вас полная гармония. Вы как будто понимаете и без слов слышите друг друга. Как тебе это удается? Я готов уже в телепатию поверить. Всё время думаю, что очень люблю эту девушку и хочу быть с ней. Но даже если мы сейчас помиримся, это ненадолго. Я же не собираюсь сбавлять обороты в работе. А как всё выстроить, чтобы успевать и то, и то, понятия не имею. То есть, рано или поздно она опять скажет, что больше не может. Саша резко замолчал, превозмогая приступ отчаяния. Неприглядная картина их с Настей будущего встала перед ним в полный рост, и он уперся в нее, как в стену. «Да», – протянул Руслан, – «отношения – дело серьезное. Мы с Алиной, знаешь ли, тоже не сразу пришли к гармонии, тоже все ссорились и разбирались, а потом просто поняли, что нам нужно синхронизироваться». «В смысле?» – напрягся Саша. Ну смотри. Если вторая половина тебя не понимает и не поддерживает в стремлениях и задачах, то у вас так и будут непонятки. Это ты сам только что понял со всей очевидностью. Если между вами только физическое удовольствие, то и бог бы с ним, не это, так другая. Не страшно, если когда дело доходит до поездки на выходные, вы не можете придумать, где вам обоим будет одинаково хорошо. Да и стараться не надо, все равно на одной химии отношения не построить. «Очень важно, чтобы у вас были общие цели и задачи». Однажды мы с Алиной решили раз в год садиться и распределять общие задачи по колесу баланса. Выбрали себе специальный день – 31 декабря. Выписали по пунктам все, что нам нужно, вплоть до яркости жизни. Духовность, саморазвитие, бизнес, финансы, семья, здоровье – все постарались охватить. «Да, да», – обрадовался Саша, вспоминая. «Я читал об этом в одной книге». «Даже как-то пытался попробовать?» «Так вот», – с улыбкой перебил его Руслан, «мы разбиваем на пункты и ставим перед собой вдохновляющие цели по каждой из этих сфер. Потом согласовываем их. Потом, раз в неделю, обязательно находим время спокойно сесть и обсудить, как продвинулись по целям в рамках этого периода. Обсуждаем достижения, неудачи и препятствия. В случае необходимости помогаем друг другу добиться результата. Что нам это дает?» дает понимание ситуативной роли каждого из нас в нашей общей семье. Семья – это же тоже небольшая команда, и очень важно в этой команде синхронизироваться, определить миссию, выставить общие цели и обсуждать, что происходит вообще и в частности. У нас, например, Алина ведет учет всех финансов. Раз в месяц она составляет баланс как домашнего бюджета, так и бюджета фирмы, и мы вместе его обсуждаем. В итоге мы оба всегда знаем, сколько денег у нас есть и на рабочие, и на домашние проекты. Исходя из этого, мы вместе планируем распределение денежных средств. В итоге максимально эффективно их используем. Наша синхронизация помогает нам лучше понимать, что происходит, и планировать будущее, исходя из анализа прошлого и настоящего. Поэтому я рекомендую всем ребятам в нашей команде, если у них есть вторые половины, Обсуждать общие цели и задачи и обязательно находить в них вдохновляющие моменты. Ну а если у них нет второй половины, рекомендую ее завести. Закончил Руслан и засмеялся. Саша рассмеялся вслед за ним. Он почувствовал облегчение, словно выросшая была перед ним бетонная стена растаяла, как кусок масла на сковородке. Надо же, ведь это и правда не сложно. Ставить и обсуждать общие задачи и цели. Так и есть. Пара в отношениях – это такая же команда, как у них в компании, только маленькая. Значит, и в ней можно наладить качественное взаимодействие. Было бы желание. А если отношения с Настей из проблемы превратятся в источник поддержки, тогда вместо слива энергии в негатив они станут еще одним источником позитивного настроя. Значит, у них обоих появится больше сил и желания достигать результата. Кто бы мог подумать, что сложная проблема решается так просто. Поглощенный теперь уже приятными мыслями, Саша и не заметил, как они подъехали к аэропорту. Руслан припарковал машину, и они пошли встречать настоящего космонавта. Теперь никакие грустные мысли не отвлекали Сашу от этого знаменательного в его жизни события. С минуты на минуту гость должен был выйти из зоны прилета. Как бы смешно это ни было, Саша не мог унять дрожь в коленках. Подумать только, он вот-вот увидит настоящего космонавта. Саша представил, как гость выплывает из зала, одетый в блестящий скафандр, как гребет к ним, словно в невесомости. От этой картинки он заулыбался во весь рот. Он быстро взял себя в руки и сделал серьезное лицо, пока не заметил Руслан. «Может, надо табличку с именем сделать?» – спросил он деловым тоном и тут же понял, как ступил. Сам же перед поездкой рассматривал легко найденную в сети фотографию космонавта. «Ты еще предложи цветов ему купить!» Заржал Руслан и тот же вернул на лицо серьезное, но доброжелательное выражение и поднял руку в знак приветствия. «А вот и он!» Саша переступил на подгибающихся от волнения ногах и вслед за Русланом пошел к гостю. «Приветствую!» – улыбнулся космонавт, протянул Руслану руку и зачем-то представился. «Александр!» Неужели он тоже волнуется? Про себя удивился Саша, изпод тишка рассматривая невысокого, коренастого, довольно молодого мужчину. Заметив его взгляд, Александр улыбнулся обаятельной улыбкой, простой и удивительно свойской. Даже не предполагал, что когда-нибудь буду иметь честь познакомиться с самым, что ни на есть настоящим космонавтом. Ляпнул Саша и исправился, поймав насмешливый взгляд Руслана. Не просто космонавтом, а еще и командиром экипажа. Александр снова улыбнулся, пожимая Сашину руку, а Руслан за его спиной картинно закатил глаза, и Саша умолк. Всю дорогу до города Руслан задавал гостю вопросы, а Саша, будто губка, впитывал информацию, стараясь не пропустить и не забыть ни единого слова. В голове его вертелся один вопрос, но он не решался прервать беседу и задать его. Наконец в разговоре возникла секундная пауза, и Саша выпалил. «Александр, а как у вас происходит вообще подбор команд?» Космонавт покачал головой. «Вот все думают, что у нас есть особый способ. Так нет же! Командир экипажа вынужден работать с той командой, которую назначили сверху. Знаешь ли, далеко не всегда эти назначения согласовывают с нами. А что делать? Приходится справляться». «Но как же?» – удивился Саша. «Ведь это космический экипаж. Я думал, его члены должны с полуслова друг друга понимать». «И понимают», – кивнул Александр, – «куда деваться? Команда проходит сверхсерьезную подготовку. Например, учиться выживать в зимних условиях или на воде. Знаешь ли, эти тренировки не из простых. Условия экстремальные. В таких любой человек хочет, не хочет, а покажет, чего стоит и из какого материала сделан его хребет. То, чего не видно в обычной жизни, обязательно вылезет наружу в стрессе под воздействием мощных раздражителей». Вот команда проходит такие испытания, и все про всех быстро узнают, кто есть кто. Командиру, помимо всего, приходится внимательно наблюдать за членами команды и отмечать нюансы поведения каждого. Ему команду вести, значит, лучше заранее знать, где у кого сильная сторона, где слабая, и учитывать это, не требуя от человека больше того, на что он способен. Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок или сочинить трагедию – или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват, он или я?» Неожиданно процитировал Руслан. «Точно!» – обрадовался Александр. «Король из маленького принца знал, о чем говорит. Так вот и мы прогнозируем дальнейшую работу, стараясь рассчитать силы того или иного члена экипажа. Благодаря тренировкам заранее знаем, что тут ему можно дать больше свободы действий, доверить больше ответственности, А вот тут человек слабее. Просто не надо пускать его на это поле. Эта простая система работает безотказно, и я абсолютно уверен, что будет работать и в повседневной жизни, в любой группе. Это не значит, что прежде чем взять человека в команду, надо каждый раз проходить с ним курс выживания или прыгать с парашютом. Знаешь ли, и более мягкие тренировки могут помочь достаточно быстро выявить психотипы людей – Даже организуя обычные совместные выезды на природу, только не на шашлык, а на горные лыжи, например, или картинг. То есть обязательно организовывая совместную деятельность, наблюдательный руководитель увидит особенности поведения того или иного человека, выявит его слабые и сильные стороны. Нужно лишь смотреть и видеть, анализировать и запоминать выводы. Можно записывать. Зная сильную сторону члена команды, вы предвидите, какие плюсы это дает, Зная слабую, понимаете, каких минусов можно избежать. Действует в любом случае, когда вы не выбираете, с кем работать, не выбираете свою команду сами». «Вот это да!» – не унимался Саша. «А я-то свято верил, что членов космической команды подбирают друг к другу, как пазлы. Специальный отбор, психологические исследования». Он обернулся к Руслану и увидел, что у наставника такое же озадаченное лицо – Видно, он тоже думал, что космонавтов специально подбирают по психотипам. Этот не подходит, берут следующего, как будто существует некий конверт людей. А оказалось, что в условиях холода, реальной опасности и прочих сложностей члены экипажа присматриваются друг к другу, делают выводы и притираются, как мармеладки в кармане. Получается, что не нужно искать волшебную таблетку. Рабочие технологии, те, что приводят к результату, просты и гениальны. Саше пришла в голову еще одна мысль. Благодаря развернутому и доброжелательному ответу Александра, он больше не стеснялся спрашивать. «А может, есть подбор по менталитету? У вас же в команде много людей из разных стран? Есть ли различия в менталитете у экипажей из разных стран? Как это учитывать для слаженной работы? Я раз сто слышал от коллег, что различия есть, и они очень влияют на совместную работу», с готовностью принялся рассказывать Александр. Но знаешь ли, на своем опыте я не сталкивался с какой-то значимой разницей в менталитете. Не то, чтобы совсем ничего такого не было. Было, конечно, но оно никак не осложняло жизнь и не требовало дополнительного подхода. Суть проста. Астронавты или космонавты назначаются в экипаж за два года до начала полета. За это время они вместе проходят столько тренировок и совместных программ выживания, что сплачиваются, хотят того или нет. Знаешь ли, если внимательно и уважительно относиться к особенностям поведения коллег, ты не делишь их привычки на связанные с менталитетом или не связанные. Нафига? Просто воспринимаешь как особенности конкретного человека. А дальше вы уже либо работаете с этими особенностями и стараетесь поправить их, либо ты, как командир, просто принимаешь их во внимание. А сейчас у вас в экипаже как с этим? Снова спросил Саша. Есть люди с несочетающимися привычками? Александр засмеялся и поднял руки, словно сдаваясь. Он явно не рассчитывал на такой поток вопросов, но отвечать не перестал. «Один член моего экипажа – японец, и это не создает никаких дополнительных сложностей. Я понимаю, что наши привычки значительно отличаются, но в работе с экипажем это никак не проявляется. Знаешь ли, нам ничего не мешает здороваться за руку и приятельски при этом обнять друг друга за плечи. По-российски, так скажем». Плюс ко всему я его имя произношу с приставкой «сан» по-японски. Думаю, ему это приятно. Знаешь ли, внимательное отношение друг к другу повышает уровень доверия, а из-за этого качество нашего взаимодействия. Пожалуй, я знаю основной принцип взаимодействия. Уважай людей. Цени людей. Говори, что делаешь, и делай, что говоришь. И не более того. Слушая спокойный голос Александра, Саша не мог понять, разочаровывают ли его ответы или, наоборот, радуют. С одной стороны, он искренне рассчитывал получить от космонавта тайное знание о секретной технологии подготовки людей в условиях, когда на кону стоят миллиарды долларов, и ему было жаль, что такой технологии не существует. С другой, все снова казалось до банального просто, а значит, никакая подобная технология и не нужна. Люди вместе проходят испытания, притираются друг к другу, уважительно относятся, и все, и весь секрет Полишанеля. Правда, большинство людей так и живут в надежде узнать что-то тайное. Такое, от чего их бизнес взорвется и попрет вверх. Но на самом деле, самая сложная, самая удивительная суть заключается в простом. Нужно собирать людей, ставить перед ними задачи и смотреть, как они работают. Только и всего. Саша покачал головой. «Все же, в удивительном мире мы живем», – подумал он.